Более мягкая температура говорила о том, что мы находимся в водах Атлантического океана, хотя нас и приветствовал здесь сильный густой снег. В течение всего этого дня и нескольких последующих наш маленький винтовой пароход, шедший за нами следом, не отставал от нас, и мы каждое утро обменивались с ним сигналами глазый объяснил мне назначение этого маленького спутника. Полагаю, что он идёт в Ливерпуль. Но мы встретимся с ним южнее Сицилии, где он сообщит нам ну, все необходимые сведения о судах, находящихся в море. Поверьте, теперь наступает самое хорошее время. Теперь все моря кишат огромными судами, и всех на остывы, гляди, высадят на берег без всякой просьбы с нашей стороны, да и прирежут, как цыплят. А там на берегу ведь моя родина, которую я, увы, покинул ради этой игры». «Почему же вы покинули родину и принялись за такое опасное ремесло?» — спросил я. «Это длинная история, сэр», — ответил старик. Когда я был церковным прислужником в Тепераре, у меня с Миком Спилеваном вышла ссора. Выходя из церкви в одно прекрасное воскресенье пять лет тому назад, я встретил Мика, и он осмелился наложить угли мне на голову. «Ну, счастье твое, что сегодня моя очередь служить обедню, но погоди, мы с тобой сквитаемся», — сказал я ему. Но негодяй на следующий же день утром уехал из нашего местечка, и только год спустя судьба случайно столкнула меня с ним. Я готов был отомстить ему, как обещал тогда. Ну и вы, конечно, отомстили. Очень сожалею, но дело вышло совсем не так. Когда мы встретились, он был немного навеселее, да и меня напоил в тот же вечер до пьяна. Вот почему я очутился здесь. Он привез меня с собой на это судно и добыл для меня пять фунтов стерлингов. Это мне, который собирался его измолотить. Но в жизни всегда так бывает, чего не ожидая, что и случается. Так вот и вышло со мной. И это всегда так бывает, заметил Дик, незаметно подойдя к нам. Но Не согласитесь ли вы отложить продолжение вашей повести до завтра, так как теперь доктор ожидает вас, мистер Стронг, чтобы вместе с вами отправиться осматривать машину? Я был очень рад воспользоваться этим представившимся мне случаем, ознакомиться поближе с диковинной машиной таинственного судна и последовал за диком, который пошел вперед, указывая мне путь. Очутившись в машинном отделении... Я невольно был поражен тем, что здесь увидел. На судне оказалось было целых три громадных машины несравненно большей силы, чем на самых больших военных судах. Каждая из них имела почти цилиндра 80 дюймов в диаметре, и все действовали посредством водорода, поступающего в них из громадных резервуаров. Жара в машинном помещении была почти нестерпимая. Уши оглушались грохотными шумом движущихся поршней, рычагов, заводников и прочих частей машины. Среди этого ада, подобно богу-вулкану, в своем подземном царстве спокойно распоряжался, следя за малейшим движением этой сложной машины, маленький тщедушный человечек, в котором без сомнения жил великий гений. Это был создатель творец беспредельного могущества этих негодяев, которым он подарил это поистине царственное судно, дав посредством его возможность насмехаться над морским могуществом всех наций и сделав пиратов сильнее целого флота. Он был орудием, лишившим меня, быть может, навсегда свободы, сделавшим меня пленником в стенах этой железной цитадели. Но все-таки это был гений и я невольно преклонялся перед ним. В таком состоянии я покинул машинное отделение и поднялся на верхнюю палубу, где первым звуком, коснувшимся моего слуха,